17 саратов 10 июня 42 -го года мой дорогой митруленька сегодня у меня почти свободное утро и решила написать вам все ждала от вас большое письмо с ответом на все мои вопросы но так и не дождалась меня удивляет такое небрежное отношение с вашей стороны ведь надо решить очень важные вопросы а я почти ничего не знаю о вашей жизни. Ведь за восемь месяцев я получила от вас два-три небольших письма, где вы о ничего не пишете. Я не знаю, есть ли где поселиться, что надо привезти с собой, словом, ничего не знаю. Я стараюсь всячески устроить дело так, чтобы приехать на отпуск, если таковой будет. Я говорила очень серьезно, с Евгением Васильевичем. Он сказал, что есть предположение, что отпуск будет с 15 июля на месяц, но еще нет твердого решения комитета по этому поводу. Он ручается, что Калишьян, уехавший в Москву, добьется разрешения на отпуск. Во всяком случае, москвины и Тарасова будут отдыхать месяц на даче, значит, жертву репетировать нельзя. С Гитисом дело обстоит так оформление задерживается сильно, так как нет материалов. Я гоню спектакль, хочу сдать в примитивном оформлении, то есть в подборке, сделанной силами МХАТа и местного театра. Только бы успеть к 15 июля сдать эти два спектакля. Уж очень поздно собралась молодежь, ведь фактически большинство начало работать в марте. Трудно мне очень то, что приходится репетировать сейчас же, после четырех-пяти часов репетиции жертвы, а у меня нет силы фантазии. Теперь я перенесла на вечер репетиции, но приходится ходить очень далеко и репетировать в голом зале почти без обстановки. А клуб, где мы будем выпускать, свободен только до шести часов вечера. Придется не мне, а помощнице проводить там репетиции. Но я кладу все силы, Чтобы во время отпуска быть хоть три недели свободной. Недавно Ливанова сказала мне, что им хотелось бы всей семьей поехать во время отпуска в Алмату, так как там много фрукт и урюка. У них как будто бы есть возможность получить самолет до самой Алматы через чкалов с одной посадкой. Они поехали бы если бы знали, смогут ли они устроиться в Алма-Ате в более или менее приличных условиях. Может быть, там есть гостиница? Ведь он дважды лауреат и орденоносец и народный артист. Примечание. Поскольку премия носила название «Сталинской», то в иерархии наград и званий она приобрела первенствующее значение. Ливанов получил сталинские премии за исполнение роли Пожарского в фильме «Минин и Пожарский» Пудовкина и за участие в спектакле «Кремлевские куранты». Конец примечания. Тогда я, несмотря на страх и необычность этого дела, полетела бы с ними на самолете и через 10 часов была бы у вас а обратно уж как-нибудь добралась бы через месяц. Я говорила с Евгением Васильевичем, не дадут ли мне отпуск до конца войны или на год. Он сказал, что об этом нечего и думать, а уехать без отпуска нельзя, так как без разрешения учреждения и без вызова не дадут билета на поезд. При всем том, я не знаю, какова жизнь в Алма-Ате, И имеет ли для вас смысл мой приезд на две-три недели? Думаю, что откладывая всякие личные интересы, вам выгодно было бы, если бы я хоть центральные сцены с Черкасовым сделала за это время. Примечание. Участие Телешевой как посредника между режиссером и актерами – Видимо, входило и в намерение Эйзенштейна. Об этом свидетельствует его письмо Черкасову от 21 июня 1942 года. «Дорогой Николай Константинович, очень хочу, чтобы вы приехали во второй половине июля. Елизавета Сергеевна будет здесь с середины июля, недели три, а потом, через очень большой перерыв, Могли бы заняться с ней и доработали бы и все, что нужно по всей картине. Очень советую, и жду вас. Цитируется по Эйзенштейн в воспоминаниях Страница 325. Конец примечания: А работать я умею долго и быстро по результатам. Поэтому прошу вас по получении этого письма. Немедленно ответить на следующие вопросы. Первый. Имеет ли смысл приезд только на отпуск? Второй. Есть ли где жить? Третий. Устроите ли легко обратный приезд? Четвертый. Советуете ли лететь, если будет возможность? Пятый. Возможно ли Ливановым устроиться? Шестой. Если не удастся лететь? Возможен ли приезд вашего администратора, если я поеду только на отпуск, или это возможно только в том случае, если поеду совсем в Алмату? Хмелев говорит, что жертва выйдет не раньше декабря, а Тарасова и Москвин клянутся, что в конце сентября, если не удастся поехать в отпуск, то поеду по окончании работы. Устроит ли это вас? В МХАТе сейчас большая неразбериха, фактически никто не управляет. Театр катится по инерции, атмосфера нехорошая. Из Тбилиси выехали Тархановы, Шевченко, семья Тарасовой и Израилевской. Примечание. Речь идет о Тарханове Михаиле Михайловиче, настоящая фамилия Москвин. 1877-1948 годы. Братья Ивана Михайловича Москвина. Актере, педагоге, режиссере. В МХАТ с 1919 года. Качаловская группа. И до конца жизни. И о его жене Елизавете Феофановне Скульской. 1887 год. 1955 год. Актрисе. В Амхат с 1919 года и до конца жизни. Семья Тарасовой. Имеется в виду мать Аллы Константины Тарасовой, Леонила Николаевна, 1870-1966 годы, и сын Алексей Александрович Кузьмин Тарасов, 1920 года рождения, с женой и дочерью. Израилевский Борис Львович, 1886-1969 годы. Дирижер, композитор, солист оркестра МХТ с 1903 года, заведующий музыкальную частью театра в 1909-1953 годах. Конец примечания. «Меня радует приезд Шевченко» так как Зуева очень плохо играет, а так чудесно репетировала. С работой дело так обстоит. Хмелев начал заниматься, но большого интереса не показывает, занимается мало. И те, кто играл хорошо, так и играют. Утвердились несколько, репетируя ежедневно в фойе, а те, кто плохо, так и остались. Думаю, что Дорохина надо заменять, но при нашей плохой твердости власти МХАТа никто не решится прямо это сделать. Он лауреат, орденоносец. Примечание. Дорохин получил сталинскую премию за исполнение роли Петра Захаркина в фильме Райзмана «Последняя ночь». Конец примечания. Ихмелев и Москвин очень мягки и безвольны. Есть разговоры о том, что филиал в Москве закрывают, что будет огромное сокращение, чуть ли не полтруппы. Примечание. Инициатором закрытия филиала был Хмелев. Смотрите Бокшанская, том 2, страницы 685-686. Конец примечания. Я лично хотела бы быть сейчас сокращенной. Меня это устроило бы, так как я пошла бы работать с вами. Здесь мне скучно и неинтересно. Я не расту, а то, что знаю, то при мне и остается. Старуху я думаю оставить здесь с вещами, если поеду на отпуск. Пришлите, пожалуйста, телеграмму и письмо. Ведь уже надо серьезно думать, если в отпуск ехать или лететь. Но все это так сложно. Скажите Ладыниной, что получила с удовольствием ее письмо. Если не приеду, то напишу ей. Целую. Привет тете Паше. Оля кланяется. Напишите в случае приезда на месяц, что брать из одежды. От Юлии Ивановны давно нет писем. Очень жду ответа. Е. Т. Восемнадцатое. Саратов. 27 июня 42 -го года. Милый Митруленька, вчера я получила вашу телеграмму. К сожалению, вопрос полетов, по-видимому, отпадает. У нас несколько изменилась ситуация. Возможно, мы поедем все в какой-нибудь другой город, но это решится по приезде Храпченко, которого ждут сегодня. Будет ли это Сибирь, или Средняя Азия, ничего не еще не известно. Более или менее твердо известен отпуск с 15 июля до 15 августа. Так как я едва ли смогу сразу уехать, если все мы будем в Саратове, не раньше 20 июля мне и думать нельзя выбраться. Дело в том, что ГИТИС должен выпускаться здесь, с 20 июля а сцена будет дана, наша МХАТовская, после конца сезона. Надо мне хоть три-четыре репетиции провести по, так, сцене с неопытными людьми. Декораций мы сделать не смогли. Придется делать МХАТовскую подборку, а костюмы брать в местном театре. Все это будет, вероятно, довольно убого. Мечты мои теперь таковы. В МХАТе, появилась новая пьеса Федина, современная, говорят, совершенно блестящая, с главной ролью для хозяйки. Примечание. Федин Константин Александрович, 1892-1977 годы. Писатель. Свою пьесу, она еще не имела названия, позднее Федин назвал ее Аглая. Он читал Хмелеву, и приглашенным тем актерам театра 25 июня. Подробнее смотрите. Бакшанская, том 2, страница 691, 692 и 695. 27 июня пьеса была представлена худсовету театра. Там же страница 692. Конец примечания. Сегодня ее читают и принимают. Так как с жертвой все не очень ладится, то возможно, что ее отложат на неопределенный, так сказать, срок. Такова, мне кажется, тенденция у Хмелева. Меня бы это очень устраивало. Хмелеву хочется ставить новую пьесу. Он очарован ею. Примечание. Хмелев предполагал сам ставить Фединскую пьесу, Он телеграфировал Немировичу Данченко. Федин читал сегодня пьесу. Произвела исключительное впечатление. Общее мнение пьеса должна пойти незамедлительно. Посланы телеграммы. Храпченко Беспалову. Сердечный привет. Смотрите Немирович Данченко, том 4, страница 215. Конец примечания. Да, и, конечно, современная пьеса нужнее, чем такая далекая классика, которая сейчас совсем не прозвучит. Тогда я по окончании сезона, немедленно выпустив «Гитис», поехала бы к вам с Олей и вещами, ведь в Москву ей не дадут разрешения въехать, а на произвол судьбы ее бросить я не могу. Я попрошу в театре длительный отпуск, А если не дадут, то может быть и совсем уйду. Мне здесь плохо работается и трудно. Эта работа не по мне. А вось без работы не останусь, а то все нервы изорвались. Неразбериха у нас большая, нет администратора. Поговаривают о том, что Калишьяна сменят и что будет вместо него Месхетели. Это было бы очень хорошо. Примечание. Как раз 27 июня Калишьян сообщил Бакшанской, что подал в Комитет по делам искусств заявление об уходе из театра и рекомендовал Месхетели на свое место в театре. Смотрите Бакшанская, том 2, страница 682-683, конец примечания. Он человек энергичный и сумеет всех прибрать к рукам. Я очень плохо себя чувствую, и физически, и морально, и по ночам приходится плохо и мало спать. Получила от Юлии Ивановны письмо, где она сообщает, что в Кратове украли мою шубу, драповое пальто и все серебро, которое она отдала на дачу к Ольге Ивановне. Там жил композитор Варламов и какой-то сценарист Игорь Мих. -точка. Примечание. Речь идет о кинорежиссере Ольге Ивановне Преображенской, 1881-1971 годы. Имеется в виду Александр Владимирович Варламов, 1904-1990 годы. Композитор, писавший музыку для кино, в том числе и для мультипликационных фильмов. Сотрудничал с Преображенской на фильмах. Степан Разин, 1939 год, и парень из тайги, 1941 год. Конец примечания. Яма оказалась открытой, и вещей нет. Очень жаль мне некоторых любимых вещей, особенно мхатовский сервис. Редженте Мамон, правительница-мать французской, конечно, в истерике по этому поводу. Примечание. Представляет большой интерес проследить, как этот эпизод трансформируется в описании Эйзенштейна в 1946 году. Запись датирована 6 августа 1946 года Кратова. Смотрите об этом ниже, в очерке «Три дня в августе. Случай Эйзенштейна». Конец примечания. Как только я что-либо узнаю, я вам телеграфирую. Попробую еще написать Олиному сыну. Не может ли он устроить ей вызов в Москву? Очень трудно получить разрешение. Целую вас. Привет тете Паше. Ваша Е. Телешева. 19. -е. Саратов. 3 июля 1942 -го года. Милый Митруля, сейчас иду отправить вам телеграмму и хочу еще пояснить письмом детали. Мне дадут отпуск до 1 сентября, но не дольше ни в коем случае. Если все будет благополучно, я должна вернуться точно первого. Я надеюсь сдать свою работу 19 а уж второй состав и другой спектакль пойдет без меня». Мечтаю я как-нибудь устроиться лететь. Ливановы, кажется, отдумали. Очень дорого стоит полет. У них нет денег. Да и во всяком случае они полетят 16-го, а я из Агитиса не могу, так как я получу сцену только по окончании тузевских гастролей, то есть наших спектаклей в этом театре. Я буду делать все усилия, чтобы прилететь». Но это очень и очень сложно. Ехать же одной и опасно, и трудно. Олю с вещами я оставлю здесь. Я дала слово вернуться 1 августа. Так. И выпустить жертву к декабрю. А дальше судьба и жизнь покажут, что делать. Я очень измучилась с этим вопросом. Ехать, не ехать? С кем, как и когда? Все эти удовольствия не по моему нерешительному характеру, а за этот год я так скисла, так устала и замучена, что еле двигаюсь и слабо понимаю, что делаю. Телеграфьте срочно, что брать с собою. Нужны ли постельные принадлежности или там найдутся? Нужно ли что-нибудь из продуктов? Хотя здесь, кроме масла за 600 рублей, ничего нельзя купить. Или же месяц можно просуществовать только на деньги. На самолете очень дорого стоит багаж и трудно грузиться. Я хочу взять минимально всего. А как дальше будет? Что с и вещами произойдет дальше, не знаю. У нас многие на лето разъезжаются кто куда. И я не знаю». Вернуться ли? Телеграфьте подробно. Я, что узнаю, тоже буду телеграфировать. Сейчас много работы и очень мало сил. Пишу на почте и очень спешу. Спросите у тети Паши, что нужно привести. Крепко целую. Привет, тете Паше. Ваша Е.Т.